Глава двадцать седьмая Щека горит, будто кто-то залепил мне по щечину. А в следующий миг меня на самом деле бьют по другой щеке. Задыхаясь, хватая ртом воздух, горта нелегкие пронзает неожиданной болью. Как сквозь вату слышу собственное хныканье, глухое и тихое. «Выдохни», — советует кто-то. И вдохни снова. Такое ощущение, что я проглотила битое стекло и прополоскала горло кислотой. «Не могу», — с трудом шепчу я. «Слышу чей-то презрительный голос», — говорит женщина. «Раз языком треплешь, значит и дышать можешь». Она права. «Но как же больно!» Свернувшись с калачиком, натыкаясь на что-то твердое. Дерево. Кажется, я вот-вот упаду. Влево, вправо, в глубину. Я слепо таращусь в никуда. Но передо мной одна чернота. Глаза слезятся, и горячие слезы текут по ледяной коже. В какой-то миг я смутно различаю небо и звезды. Так много звезд. Никогда столько не видела. «Где я?» — спрашиваю я. В лодке голос красивый, но от него веет холодом. Ищу взглядом лицо говорящей и вижу русалку. Бледная кожа, темные губы, а вместо волос блестящие водоросли. Прекрасна и холодна. Вот она какая. «Эй!» — покликает меня русалка, тряся за плечо. «Не спать!» «Давай! Ты же меня поняла? Не спать!» Звезды на небе замигали, будто по ночным небесам пробежала рябь. Лодка качается, вот-вот выбросит меня за борт. Русалка зовет кого-то, чье имя мне незнакомо.